Глава 32. Конечно же, наш интим не продлился. Кори вернулась к подругам, а мне удалось быстренько искупаться и хоть немного прийти в себя после резкого пробуждения. Правда, повозился со шторкой, но все сделав направился в зал. Ну, наконец-то, вздохнула Кори, вновь встав холодной стервой. Спящая красавица вернулась. Ах ты ж сучка. «Простите, пришлось по-быстрому залить одно видео на сайт». Хмыкнул в ответ, а Синевласка заметно напряглась. «Моим читателям должно понравиться». «Покажешь потом», — вступила в разговор Мико. Рыжая малышка сидела за столом со стаканом томатного сока в руке. «Уф, ну и гадость же!» Вот а Аяна нервничала. Я помнил о ее фобии по отношению к рыжим, хотя не понимал этого. «Интересно, как нас рассадит Мицука? «Обязательно — Обязательно! — улыбнулся в ответ и прошел к столу. — Так, когда отправляемся? — Хоть сейчас? — произнесла блондинка. — Ты собрал вещи? — Вещи? — Вещи! Твою ж налево! — Стоят в коридоре! — сестренка указала на мой набитый рюкзак. — Все, что необходимо для пляжной прогулки. «Ох — Ох! — облегченно выдохнул я. — Спасибо! — Вот как так? — возмутилась Мицука и всплеснула руками. — Я ведь несколько раз об этом говорила. — А, не обращай внимания, — отмахнулась Аяна. Он вечно обо всем забывает. Если не переспросить о том, что ты ему только что сказала, то он даже не услышит тебя. Головой кивает, как болванчик. — Оно и видно, — подыграла Кори, покосившись на меня. — Да ладно вам, — смущенно произнес я. — Успел бы. — Сомневаюсь, — не сдавалась сестренка. — Ты даже не помнишь, где твои плавки лежат? Как где? В шкафу, конечно! И сразу задумался: Или нет? Конечно, в шкафу и заму, рассмеялась Яна. Где им еще быть? Черт, развела, как мальчишку. Так, ладно. Мицука выпрямилась. Давай-ка собирайся и поедем.